Глава 11. Нейтральный космос. Пиратская база галиора Вылет прошел вполне буднично. Просто все участвующие в рейде друзья Вольфганга прибыли на орбитальную станцию. Несколько часов заняла предполетная подготовка. Еще раз были протестированы все системы кораблей и проверены доставленные накануне припасы. Виктор улетал не очень охотно. Ему не хотелось оставлять беременную жену одну. Он продлил договор с охранной фирмой на время своего отсутствия, но на его душе было неспокойно. Они вышли из гиперпрыжка на расстоянии одной системы от Голиора. Данные о станции от СБ – это одно, но лучше самим посмотреть, что там к чему. Не явишься же ним сразу. Не явишься же к ним сразу в полном составе. А так, спрятав корабли в поясе астероидов, на одном из пинцы туда полетели Отто Вебер и Гюнтер Карс. Это были старые опытные волкодавы из службы захвата СБ. Свои лица они нигде не светили, так что встретить на станции знакомых они не могли. Сама станция была достаточно маленькой, на ней даже не было нормальных ремонтных доков, Всего один малый ремонтный док мог принять в себя максимум эсминец, а уже легкий крейсер в него не войдет. Причем он был один. Причальных ангаров тоже не было. Вместо них были шлюзы. От станции отходили коридоры с причалами, к которым и пристыковывались корабли. Это обуславливалось тем, что Голиора находилась в не слишком посещаемом месте. Но в этом были и свои плюсы. Там редко появлялись чужаки, а постоянные обитатели станции прекрасно знали друг друга. Оборона станции состояла из нескольких батарей различных орудий, установленных на её корпусе. Двух лёгких крейсеров и десятка эсминцев. Впрочем, при нужде к ним присоединялись все пиратские корабли, которые в данный момент находились там. Впрочем, желающих её штурмовать пока не находилось. С одной стороны, слишком далеко от Аратана, а с другой база считалась нейтральной, и во время вспыхивавших временами войнах пиратских кланов участия не принимала. Любой пиратский корабль мог к ней пристыковаться и получить там помощь. Если он не влезал в ремонтный док, то тогда ремонтные дроиды производили ремонт в космосе. На время нахождения на базе корабль считался нейтральным, и мог находиться там неограниченное время. Отто и Гюнтер выдавали себя за авантюристов-наемников, которые решили немного отдохнуть от делов неправедных и развлечься на подвернувшейся им по пути станции. Эсминец для этой цели подходил как нельзя лучше. Вполне нормальный корабль для двух наемников. Не слишком маленький, но и небольшой, а его принадлежность к предыдущему поколению делала из него грозного бойца. Запросив разрешение на посадку у диспетчерской и получив его, они пристыковались к наружному причалу и, пройдя через стыковочный шлюз, направились сразу в бар. Главное было не выделяться на фоне остальных, к ним и так было повышенное внимание, так как они были здесь чужаками, и их тут никто не знал. Немцы устроились за уютно стоявшим столиком и, заказав себе обед, стали спокойно есть. Утолив голод, они взяли себе аналог земного пива и принялись его неспешно потягивать, незаметно разглядывая посетителей бара. На всякий случай они ни о чем серьезном не говорили и обсуждали спорт, женщин и якобы планировали, где лучше наняться. Профессиональной службы безопасности здесь не было, Но отрицать возможность слежки хозяев станции за чужаками не стоило. Они не старались специально что-либо выяснить о станции, а просто развлекались на ней, играя роль обычных наемников. Профессионалу не составит труда и без расспросов получить приблизительные данные о станции. Наружные причалы только облегчили им работу. В данный момент к станции было пристыковано не так много кораблей, А значит, и народу на ней было тоже не очень много. Гуляя по станции, они прошли и мимо офиса Спитаса Румара. Разумеется, внутрь они не заходили и никаких вопросов о нем не задавали. Главное, что они нашли его, а потом они придут сюда вместе со штурмовыми дроидами. Чтобы не вызвать подозрения, они провели на Голиору два дня спустив за это время в его барах и борделях больше тысячи кредитов. Составив за это время план жилых отсеков, они, наконец, вернулись на свой корабль и улетели. Все это время Вольфганг с огромным нетерпением ждал их возвращения. Империя Аратан Планета Тирпин. Кристина была недовольна. Вот все мужики такие. Виктор ее под предлогом, что беременные на корабле в рейде делать нечего, оставил дома. А сам с компанией слинял. «Подумаешь, они летят на пиратскую базу. Можно подумать, что им там что-то сильно угрожает». За это время Кристина уже неплохо его узнала, да и Семаргл ей понравился. Остальные корабли Виктор тоже сделал не хуже. Так чего им там бояться? Прилетят, всем плохим парням надают по шеям и сами отлично развлекутся. А она в это время должна сидеть дома и скучать. Спрашивается, где она справедливость? Неделю Кристина послушно сидела дома под охраной нанятого Виктором телохранителя. Все нужное заказывала из сети, Так, кстати, поступает подавляющее большинство обеспеченных граждан. Вот только Крестине это быстро приелось. Раньше дома она обожала в свободное время ходить по магазинам. Правда, покупала она очень редко, так как денег было в обрез. Просто эти прогулки давали ей возможность помечтать. Вот у нее есть деньги, и она, придирчиво выбирая, покупает понравившиеся ей вещи. Красивое нижнее белье, одежда и косметика, бытовая техника, да мало ли чего ей может понравиться. Вот взять, к примеру, различные безделушки. Толку от них ноль, но они так классно смотрелись бы на стенке, комодах, полках. Главное, что они создают уют в доме. Так чего еще нужно? Теперь она не была ограничена в деньгах и, решив устроить себе небольшой праздник, поехала в шоп-тур. Телохранитель, конечно, поехал вместе с ней, и Кристину это немного раздражало. Она хотела побыть одной, но охранник категорически отказался отпустить ее одну. Вначале это ее очень взбесило, но позже она была ему очень благодарна, что он настоял на своем. Этот шоп-тур запомнился Кристине надолго. Корс Латуна был чертовский зол. Почти неделю он провел в местном отделении полиции, куда попал, исполняя работу, полученную ему боссом Рудери Когом. Надо было проследить за одной цыпочкой, муж который не захотел вступить в профсоюз. «Корс», — сказал ему тогда Ког, — «последи за ней. Если получится без свидетелей, то слегка пугни». «Можешь ее немного пощупать. Она девка аппетитная». Корс так и собирался сделать. Вот только уже через час после начала слежки его заломали два костолома из СБ. И, сделав внушение, сдали в ближайший полицейский участок, где он и просидел неделю. Выйдя из участка, он позвал двух своих приятелей посидеть в его любимом баре. В отличие от многих других бандитов низшего звена, курс Латуна предпочитал приличные бары. Вот и сейчас он уже второй час надирался вместе с двумя своими друзьями в баре «Высокий лайт». Корс уже успел неплохо принять на грудь, когда снова увидел ее. Ту самую бабу, за которой ему велел проследить и потом слегка пугануть босс. Она неторопливо шла по улице, разглядывая витрины магазинов. «Ну вот и попалась мне, сука!» – пробормотал уже изрядно нагрузившийся Корс. Встав из-за столика, он позвал своих друзей, и все вместе они вышли на улицу. Достав свой лазерник, Корс решительно направился к девушке. Его дружки пошли за ним. Телохранитель Кристины увидел трех мужчин, которые целенаправленно двигались к его подопечной. Более того, у одного из них в руках был лазерный пистолет. Его лицо ему показалось знакомым, и тут он вспомнил, где его видел. Это именно его около недели назад скрутили сотрудники службы безопасности. Дальше он действовал как на многочисленных тренировках. Оттолкнув Кристину за корпус массивного флайера, он, выхватив свой бластер, присел за выступавший вперед нос машины. Увидев это, неизвестный, продолжая к ним приближаться, открыл огонь из своего пистолета. Его товарищи, достав свои пистолеты, присоединились к нему. У одного из них оказался такой же лазерник, а у другого – игольник. Телохранитель ответил им и стал стрелять, стараясь не подпустить их к себе. Внезапно рядом послышались характерные негромкие хлопки игольника, и один из нападавших упал на дорогу. Быстро оглянувшись, он увидел, что это его подопечная, лежа за опорой флайера, начала вести огонь из игольника. Тщательно прицелившись, телохранитель выстрелил, и Корс Латуна внезапно стал обладателем шикарной сквозной дырки в голове размером в скулак. Его тело по инерции еще сделало шаг и рухнуло на дорогу. Оставшийся нападавший, увидев, что он теперь в меньшинстве попытался сбежать, но внезапно запнулся и рухнул вниз. Из его плеча торчала небольшая игла с парализующим составом из игольника Кристины. Кристина не спеша, шла по улице, разглядывая витрины встречавшихся ей по дороге магазинов и периодически в них заходила. Телохранитель, не говоря ни слова, следовал за ней, как на привязи. Они ходили так уже несколько часов. Не меньше получаса они просидели в небольшом ресторанчике, где Кристина заказала на обоих и немного отдохнула. После обеда с новыми силами они пошли дальше, когда внезапно телохранитель толкнул ее за припаркованный рядом флайер, а сам, выхватив свой бластер, присел за его носом, и в этот момент раздались выстрелы. Кристина четко видела иглы лазерных выстрелов, тут телохранитель открыл ответный огонь. Как она сердилась на Виктора, когда он заставлял ее посещать стрелковый тренажер на симаргле и как у нее плохо получалось, и только сейчас она поняла, как он был прав. Сейчас она думала только об одном – пережить это нападение, а потом она сама не вылезет с тренажера, пока у нее не станет все получаться. Сейчас Кристина залегла за достаточно массивной опорой флайера и достала свой игольник с парализующими иглами, так как более серьезное оружие и разрывные иглы ей пока не полагались. Ее социальный рейтинг пока был очень низким, и ничего другого, кроме этого гражданского игольника и простейшего шокового разрядника, ей нельзя было иметь. Впрочем, и игольник с парализующими иглами в руках профессионала был серьезным оружием. На тренажере она много времени провела именно с ним. А потому, тщательно прицелившись в одного из нападавших, Кристина выстрелила и, к своему удивлению, попала. Бандит, споткнувшись, рухнул вниз, и в этот момент ее телохранитель тоже попал в одного из бандитов. И он со здоровенной дыркой в голове тоже упал. Последний из нападавших попробовал удрать, но вошедшая во вкус Кристина выпустила короткую очередь по нему, и одна из игл попала ему в плечо. Кристину буквально захлестнула волна адреналина. Она, увидев, что нападавших больше нет, встала, но ее телохранитель все равно оставался напряженным. Послышались звуки сирен приближающихся полицейских флайеров. Все же они были в одном из достаточно престижных районов города, и полиция здесь пребывала на происшествия и вызовы очень быстро. Сразу три флайера опустились рядом с местом перестрелки. Выскочившие из них полицейские принялись оцеплять место происшествия. Четверо из них, направив на Кристину с телохранителем свои штатные бластеры, стали к ним приближаться. Чтобы не провоцировать полицейских, она вместе с телохранителем медленно и нарочито положили свое оружие на землю, после чего остались спокойно стоять, дожидаясь, пока полицейские к ним не подойдут. «Добрый день, господа», – начала Кристина, когда полицейские приблизились к ним. «Я рада вас видеть. Меня зовут Кристина Седых, а это мой телохранитель. На нас только что было совершено нападение». Мы можем предоставить вам запись происшедшего. Полицейские немного расслабились, но все равно продолжали держать их под прицелом. Один из них забрал их оружие и мастерски обыскал, правда, ничего больше у них не нашел, за исключением виброножа у телохранителя. Впрочем, тот уже сообщил полицейским свое имя и продемонстрировал им копию договора на охрану, а также показал свою лицензию. Они оба уже скинули полицейским запись нападения, а телохранитель также сообщил, что один из нападавших, а именно убитый, уже следил за его клиенткой и был арестован сотрудниками СБ. Тут же проверив эту информацию и просмотрев полученные записи, полицейские вернули Кристине с ее телохранителем отобранное оружие. Для них все было ясно. Нападавшие, они оказались в полицейской картотеке, напали на Кристину, а ее телохранители она защищались. Поскольку Корс Латуна первым открыл огонь, да еще и из лазерного пистолета, поставленного на боевой режим, то госпожа Седых и ее телохранитель были в своем праве. К тому же только один из нападавших был убит. Запротоколировав происшедшее, они забрали труп латуна и тела двух его подельников и, отпустив Кристину, улетели. После происшедшего ни о каком продолжении шоп-тура не могло идти и речи. Вызвав флайер, они улетели домой.